«Галера», — сказал Флойд, — «без рабов и весел». «Как же без рабов?» — я брезгливо поморщился. Из белого раструба за моей спиной хлынула брутальная вонь. А вместо весел — педали или что-нибудь наподобие. «Никаких жалоб», — отрезал Стинга, потягивая вино. «Что еще за брюзжание после огненных колесниц?» «Мы помпезно катили между домами», Кивали зеваком и время от времени царственным жестом приветствовали восхищенных фанов. Шлюпка оставила за кормой нечто вроде жилого квартала и углубилась в пригород, похожий на парк. Дорога попетляла среди деревьев, вытянулась в струнку вдоль ряда изящных фонтанов, и, наконец, шлюпка тяжеловесно остановилась перед огромным зданием со стеклянными стенами. Нас встретила группа старцев — в элегантных одеяниях. Ее возглавлял старейший, весь в белом и прямой, как жердь. Я сорвался с трапа и шлепнулся перед ним. — Имею ли я честь обращаться к благородному Хеймскуру? — Да. — А ты, несомненно, крыса Джим. — Милости просим, милости просим. Мы еле устояли под шквалом рукопожатий и радостных возгласов. Наконец Хеймскур прервал церемонию встречи и повел нас в стеклянное здание. — Милости просим, — приговаривал он, — милости просим в сокровищницу знаний, откуда проистекает все благое. Извольте следовать за мной, я ознакомлю вас с тематикой наших исследований. Поскольку вы, джентльмены, выходцы из неспокойного, смешанного общества, лежащего за нашими мирными пределами, вы, безусловно, высоко оцените достижения разума, благодаря коим мы живем в счастливой и уютной стране. Ни раздоров, ни различий, места хватает всем и все на своих местах. Этим путем мы с вами пройдем через фазенды физики и хоромы химии. Нас ждут агора агрономии, музей медицины, а чуть дальше архив антропологии». «Архив?» — небрежно переспросил я. «Архив я люблю». Тогда непременно побывай в здешних, там ты найдешь подробное описание нашего многотрудного пути до переселения на эту планету. Ты узнаешь, как мы свершили обряд перехода и очищения, чтобы найти эту тихую гавань. Тут мы возмужали и обрели достаток, и теперь любой желающий может зачерпнуть из источника нашей мудрости — «Архивы открыты для всех!» «Скучища!» — подумал я. «И вдобавок откровенная несообразность. Какие мы чистенькие, какие мы беленькие, только крылышек донимбов не хватает!» «Вдохновляет!» — сказал я, когда мы добрались до конца экспозиции. «О, да! А там дальше что?» «Музей для студентов». Биологи изучают флору нашей планеты, геологи — сланцевые толщи. А археологи? Увы, очень немного. Примитивные поделки давно усопших бедолаг первопоселенцев. Можно взглянуть? Отчего же нельзя? Вот, пожалуйста, палочки для добывания огня, грубая керамическая посуда, топорик. Несколько наконечников для стрел. Едва ли стоит их беречь, но мы беззаветно преданы своей миссии хранителей и архивариусов. И это все? Все. Я глубоко вздохнул, извлек из внутреннего кармана фотографию и протянул Хеймскуру. Вы, наверное, уже в курсе, что вертуха из Пентагона не останутся в долгу, если им помогут разыскать вот эту штуковину. В самом деле... Я бы не верил ни одному их обещанию. Он взял снимок, поморгал, отдал. Как это похоже на них. Вечно лгут, вечно мутят воду. Лгут? В данном случае безусловно. Этот предмет был доставлен сюда. Я лично его осмотрел. Никакой научной ценности, абсолютно никакой. Похоже, всего-навсего обломок старого космического корабля, неинтересный, бесполезный хлам. Мы от него избавились. Избавились? Не возьмусь описать усилия, которые я затратил, чтобы в голосе не прозвучало отчаяние. Списали. В раю его больше нет. Все, что не представляет ценности для мужчин, должно исчезнуть. Да что... Что тебе в этой безделице, Джим? Давай-ка выбросим ее из головы и поговорим о чем-нибудь действительно интересном. К примеру, о музыке. Скажи-ка, голубчик, ты сам пишешь тексты или...